Часть третья. Глава семнадцатая. Наступил май 1864 года. Жаркий, сухой, с пожухшими от зноя, не успев раскрыться бутонами цветов, и янки, под предводительством генерала Шермана, снова были в Джорджии, под Далтоном, в стамилях к северо-западу от Атланты. Там, На границе Джорджи и Теннесси ожидались тяжелые бои. Янки стягивали свои силы для удара на западно-атлантскую железную дорогу, соединявшую Атланту с Теннесси и Западом, на ту самую дорогу, по которой осенью были переброшены войска южан, одержавшие победу при Чикамауге. Однако предстоящее сражение при Далтоне не особенно тревожило Атланту. Место, где янки сосредоточивали свои войска, находилось всего несколькими милями юго-восточнее полей сражений при Чикамауге. Один раз янки уже пытались пробиться оттуда по горным тропам дальше и были отброшены. Прогонят их и теперь. В Атланте, да и во всей Джорджии понимали, что этот штат имеет слишком важное стратегическое значение для конфедерации. чтобы генерал Джо Джонстон позволил Янке долго оставаться в его пределах. Старина Джо и его солдаты не дадут ни одному Янке продвинуться дальше к югу от Далтона. Слишком многое зависело теперь от того, чтобы жизнь в Джорджии шла без перебоев. Этот неразоренный еще штат был для конфедерации и огромной житницей, и механической мастерской, и вещевым складом. Он поставлял почти все вооружение и порох для армии, и почти весь хлопок и шерстяные изделия. Между Атлантой и Далтоном находился город Ром с его литейными и другими промышленными предприятиями, а также Итова и Аллатуна – самыми большими литейными заводами к югу от Ричмонда. Да и в Атланте изготовлялось не только оружие, снаряды, седла и походные палатки – Здесь были расположены и самые крупные прокатные станы юга, все основные железнодорожные депо и огромное число госпиталей. Этажа Атланта была главным железнодорожным узлом, где пересекались линии четырех железных дорог, от которых зависела жизнь всей Конфедерации. Словом, особой тревоги никто не испытывал. В конце концов, Далтон был далеко. почти у самой границы Теннесси. А в Теннесси уже на протяжении трех лет шли бои, и все давно привыкли представлять себе этот штат как отдаленный театр военных действий, почти столь же далекий от них, как Виргиния или район реки Миссисипи. К тому же между Янки и Атлантой находился старина Джо со своими солдатами, а всем и каждому было известно, что теперь... После смерти несокрушимого Джексона у конфедерации не было лучшего военачальника, чем Джонстон, если не считать, конечно, самого генерала Ли. Теплым майским вечером на веранде дома тетушки Питтипет доктор Митт кратко изложил точку зрения горожан, заявив, что у атланте совершенно нечего опасаться, поскольку генерал Джонстон со своей армией стоит в горах, как неприступный бастион. Каждый из тех, кто тихонько покачивался в креслах-качалках, глядя, как первые жуки-светляки, словно по волшебству возникают в сгущающихся сумерках, воспринял его слова по-своему, ибо у всех было далеко не безоблачно на душе. Миссис смит сидевшая, положив руку на плечо Фила, надеялась, что Бог даст, доктор окажется прав. Она понимала, если военные действия приблизятся к Атланте, Фил должен будет уйти на фронт. Ему уже исполнилось 16, и он был зачислен в войска внутреннего охранения. Фенни Элсинг, бледная, с валившимися глазами, все еще не оправившаяся после геттезбергской трагедии, старалась отогнать от себя страшную картину, неотвязно стоявшую перед ее мысленным взором Все эти месяцы лейтенант дала Маклюр умирает в тряской повозке, влекомой валами по размытым дождями дорогам в дни ужасного бесконечного отступления к Мэриленду. Капитана Кэйри Эшборна мучила недействующая рука, и к тому же он был подавлен тем, что его ухаживание за Скарлетт зашло в тупик. Оно не продвинулось ни на йоту с того дня, как стало известно, что Эшли Уилкс попал в плен. Хотя сам капитан Эшберн не улавливал никакой связи между этими двумя обстоятельствами. Скарлетт и не думали об Эшли, что они делали всегда, если их не отвлекали повседневные заботы или необходимость поддерживать разговор. Мысли Скарлетт были полны горечи и печали. Верно, его уже нет в живых, иначе мы бы что-нибудь о нем услышали. А Мелани снова и снова, в бесчетный раз, отгоняла от себя приступы страха и мысленно твердила. «Он жив. Я знаю это. Я бы почувствовала, если бы он умер».